Глава 15 Начав глубокой ночью, утром меня продолжили атаковать посланиями из Отеллы. Помимо писем, передаваемых через порталы или посыльных, вроде птички, которые бывали во всех уголках мира, у верховных существовал иной способ связи, нечто вроде мысленной почты. Залезать в разумы друг друга и подчинять их мы не могли. Данное на гримуаре клятва этому мешало но обмен сообщениями не требовал больших усилий. Впрочем, госпожа директор их все же приложила. Поначалу я наивно посчитал, что гневные возгласы и требовательные заявления были частью грез, но вернулся в реальность, а они по-прежнему звучали, становясь лишь более угрожающими. Никто из верховных не знал пути в мои солянские покои, и я мог не ждать, что очередной посетитель застанет меня ногим но их настойчивость переходила все границы. Да, я все еще был самым молодым из них, последним из вошедших в гептагон. но если они считали, что это дает им право вести себя так, будто я бесправный мальчишка в окружении умудренных опытом взрослых, то им следовало знать, что я не пойду у них на поводу. Делать вид, что в голове не звенели сразу несколько голосов, оказалось непросто. То и дело хотелось выплюнуть в ответ что-нибудь резкое, рискуя показаться окружающему лишенным. Впрочем, магия делала с людьми не такое, и мне довелось множество раз увидеть доказательства своими глазами. Когда я был ребенком, например, одно из мест в Гиптагоне неожиданно освободилось. Девушка, чьего имени я давно не помнил, так увлеклась улучшением внешности, что вскоре не могла смотреть на себя в зеркало. Каждый сантиметр казался ей нестерпимо уродливым. Сила Верховного способна на многое, но внешняя красота никогда не может заменить ту, что чувствуешь нутром. В этом смысле я никогда не был красив. В детстве меня клеймили уродцем, а в дальнейшей жизни бесконечно отказывали даже те, кому интерес проявлялся лишь из жалости или отчаяния. Затем, когда основной эмоцией, что я вызывал у людей, стал страх – Желание отвергнуть меня потеряло былую пылкость, все принимали внимание с удовольствием, мечтательно размышляя о последующей выгоде. Моя потребность в ответных чувствах, однако, начала пропадать, и ко дню, когда из-за нелепой случайности мне пришлось перекроить себя от и до, чтобы выжить, нужда в нежной компании отпала совсем. Отныне каждый, кто смотрел на мое молодое лицо и худощавое тело, часть шрамов, на которые я нанес намеренно, чтобы сохранить хоть талику отметины с прошлой жизни, видел нечто отличное от настоящего меня. Несомненно, я привык к новому лику и даже балую его украшениями и нарядами, как любимого питомца, хвастаюсь им, выставляю на показ. Но в душе я все еще прежний гонимый предрассудками уродец. Пришлось бежать на стену по привычке напугать одного из стражников, и приказать ему уйти, чтобы остаться в одиночестве. Я выругался по меньшей мере сотню раз, прежде чем отправил членам гептагона ответ. Унизительно одинаковый для всех, несмотря на то, насколько разными были их голоса. Кьяра холодной сдержанностью придавливала к земле. Зария глушала разъяренным криком, стоящим в ушах самого детства. А Тристрам вкратчиво советовал, как лучше поступить. Но ответ все равно был един». Меня наняли, чтобы управиться с Виверной, и успехи на этом поприще трудно недооценить. Все, чем я занимаюсь, помимо этого, касается только меня. Вернусь в отеллу с отчетом через неделю. Заяви я, что совместными усилиями мы заставили заклинание УАРС работать, надо мной в лучшем случае посмеялись бы. Да и то, что я знал о Солианском короле, не выдержало бы критики, Они не видели его ярости, торжества его боли и разочарования, жажды смести все на своем пути. Порой, глядя на Фабиана, я и сам сомневался в том, что воспоминания правдивы. Лишь темная разрушительная магия, струящаяся по его венам, напоминала, что я не мог выдумать всех тех событий, иначе бы страх не сковывал тело при одной мысли отрезки крыши над головой. Спустя какое-то время верховные перестали докучать — До последнего на удачу надеялась Лорелея, нараспев шепчущее обещание помочь, если я расскажу, как сумел вляпаться в такое дерьмо. Последнее слово заставило прыснуть от смеха, так нелепо оно звучало из ее уст. Вероятно, матушка стояла над ухом и нашептывала покорной дочери, что следовало сказать. В словарный запас госпожи директора подобная вульгарность вписалась бы, как влетая. Я сидел, свесив ноги со стены, и наблюдал за кипящей в городе жизнью. Следовало признать, было в отгороженности Талфорда от мира нечто чарующее. Все, прячущееся от глаз за оградой, манило и пугало, дарило возможность додумывать и сочинять, от чего поэты из столицы островов и были так популярны на материке. И в то же время город, находившийся в заточении, умел жить сам по себе». Большинству местных и в голову не приходило, что внешний мир может быть интересным, может быть другим. Люди же, покидавшие Телфорд, наверняка бывали лишь на войне, и от того желания бросить все и помчаться навстречу морскому ветру, сводилось к нулю. Тобис, я полагал, был из таких. Его прогнали из замка, по весьма забавной причине, как удалось выяснить, И понизили в должности, опозорив, но даже это не заставило его уйти за стену. Впрочем, он подобрался к ней вплотную, пусть и нельзя сказать, была ли в этом хоть капля его воли. Я чуть прищурился, выглядывая в его дом среди сотен похожих, теперь он заметно выделялся и без труда отыскал рядом недовольного хозяина. У крыльца лежали горы материалов, купленные, вероятно, На все же добравшиеся до в деньги, но работал Тобиас по-прежнему в одиночку. Пожилых родителей поблизости не было. Однако на соседней улице я все же разглядел еще один знакомый образ. Коричневый плащ, темные кудри и отблески солнца, мешающие разглядеть и запомнить черты лица. Вивиан сидела на перилах моста, делая вид, что невероятно занята. Не то подкидывала нож, не то игралась с едой, с высоты стены разглядеть подробности не удавалось. Движения ее были чуть нервными, дерганными, она изредка оглядывалась, словно боялась, что ее застанут за чем-то непристойным. И оттого наблюдать за ней становилось лишь интереснее. Я продержался около трех минут, затем любопытство стало нестерпимым. Когда я возник за спиной наемницы, там мгновенно среагировала, но клинок остановила вовремя. Привычка... Казаться хладнокровным помогла мне не дернуться, чтобы самому не налететь на нож. О! -о, -о. выдохнула она, чуть более растерянно, нежели радостно. Тебя-то я и выглядывала. Правда? Я задумчиво осмотрелся. Ни одного намека на то, что я мог находиться в окрестностях захудалого моста. И зачем же? Мадам, кокукр! В общем, мадам тебя ищет. В разум закрались мысли о кьяре но Вивин жестом изобразила пышные формы и объемную прическу, характеристики, описывающие полную противоположность госпожи директора. «Она занимается твоей свадьбой. Ты не знал?» «Чудно, что это делает хоть кто-то». Улыбнулся я, располагая локти на перилах моста. От скудной речки под ней тянулся затхлый запах, разбивающий мои мечты о влажной прохладе. «Не расскажешь, чего ждать?» «Пф, еще чего». Раз так любишь сюрпризы, приходи и узнаешь. Но вообще-то даже его величество не остался в стороне. Вино выбрал». Вив вновь засмотрелась на что-то, почти замерев. Я проследил за ее взглядом и не сдержал смешка. Она тут же опомнилась, повернувшись ко мне так резко, что локтем едва не сделала меня калякой. Ныне здоровый глаз еще помнил боли и неудобства, вызванные подобными ударами. «Тебе правда совсем не интересно, как все пройдет?» «Ну почему же?» «Я поработал над списком гостей». «Поработал? Это сказал, чтобы их было не больше десяти?» «Ты действительно находишься везде и сразу», — хмыкнул я, неудивленный осведомленностью тени. «Помнится, когда мы впервые встретились, я постарался расположить наемницу к себе, чего не делал с людьми уже многие годы. Надеялся позже воспользоваться ее услугами». Слава Вивиан росла, мешки с золотом, что обещали ей богачи за избавление от конкурентов и недоброжелателей пухли, как их бесконечно рожающие жены. Стать частью городских легенд в столь юном возрасте, чем не достижение, в свое время я многое за это отдал. «Работа такая», — пожала плечами Вив. «Да и в этом замке, как в любом другом, все без конца болтают по поводу и без». А в чьи обязанности входит пристальное наблюдение за Тобисом? Королевской прислуги или вольной наемницы? Вивиан поперхнулась и закашлялась, принявшись размахивать руками, будто это было способно помочь, а затем перешла на шуточные, но в силу рода занятия ощутимые удары, на что мое плечо тут же отозвалось ноющей болью. Она сползла с перил, согнувшись в отчаянных попытках отдышаться, а затем, когда все-таки сделала это, вонзила в меня недовольный взгляд, и он оказался даже острее клинков. «За кем?» — пренебрежительно переспросила она. «Я ни на миг не поверил в эту невинную ложь». «Впервые слышу, и у меня есть дела поважнее». «Например?» Я повернулся и расправил плечи, чтобы отважно встретить ее раздражение. «Почему ты не с Фабианом?» потому что его королевская задница еще способна делать некоторые вещи самостоятельно. Усмешка коснулась моих губ, но быстро сошла с лица. Я почти не заметил, как назвал короля по имени. В мыслях я по привычке обезличивал его. Казалось, лишь так стоило поступать с поистине непостижимыми злодеями. Порой позволял имени звучать где-то на задворках сознания, ссылаясь на то, что намеренно сблизился с ним, ибо того требовали долг и здравый смысл. Однако вслух произносил лишь в его присутствии, выполнял просьбу того, кто платил мне, как делал это всегда. Я обернулся, чтобы взглянуть на неожиданный предмет интереса наемницы, но, выжилав продолжить разговор, не обнаружил Вив ни на мосту, ни где-либо в округе. До свадьбы оставались считанные дни. И вэт не попадалась мне на глаза уже почти неделю, и по моим предположениям это могло быть связано с двумя вещами – ее увлеченной занятостью и ноксианскими свадебными традициями. Согласно последним, жених и невеста не могли видеть друг друга в течение трех дней перед церемонией, а их друзья и слуги собирали по окрестностям самые страшные и неприятные слухи об их избранниках. Так они должны были проверить чувства и искренность вступающих в брак. Выполняли эти и другие требования, конечно, лишь знатные пары, в чьих домах непременно находилось несколько лишних комнат, а браки и без проверок оказывались скорее политическим делом, нежели поступком по велению чувств. Однако госпожа Дюваль, хоть и пыталась бунтовать, чем, если не бунтом, являлось предстоящее торжество, но не избавилась от беспрекословной любви к обычаям своей страны. «Я бывал на Наксианских островах множество раз». И некоторые из традиций местных жителей действительно удивляли. Когда рождался ребенок, отец съедал сырую печень молодой козы. Однажды меня едва не вырвало при этом зрелище. А мать зубами перегрызала пуповину, чтобы заявить богам, что не отдаст ребенка в лапы смерти. Помогало ли это? Ничуть. Маленькие дети продолжали погибать в страшных муках, особенно учитывая слабоумие их отцов. Но сам факт того, что люди превозмогали себя, празднуя чудо рождения дитя, давало им веру в благосклонность небожителей, и их нельзя было за это винить. По крайней мере, они пытались сделать хоть что-то. Знатные дамы много страдали, с самого детства и в любых землях. Корсеты, строгие учителя, требовательные родители. Все это вело к тому, что у девочек рано возникала страсть к разного вида удовольствиям, и чем интенсивнее были ощущения, тем больше становилась тяга к ним». Потому-то дети и гибли, в их чревах куда чаще, чем в семьях простых рабочих и бедняков. Тем, у кого не хватало денег на еду и кров, не приходилось выбирать, на какую дурь потратиться, чтобы затем в беспамятстве пропасть в чьих-то объятиях. Впрочем, иногда дети выживали, и они были самыми нежеланными из всех. В день свадьбы, пока я находился в лапах тревожного сна, В покое без спроса ворвались служанки. Одна из них едва не лишилась жизни, попытавшись меня разбудить. Ожоги, оставшиеся на ее шее от моих пальцев, удалось быстро залечить, и бедняжка пообещала, что забудет об этом инциденте, как и мне следовало бы забыть о страшном сне. То, что я не видел работы по подготовке к церемонии, не значило, что она не велась. Даже костюм, мерки для которого с меня никто не снимал, сидел идеально. По напряженным лицам создавалось впечатление, что и на примерке служанки присутствовать не желали. Полагаю, объемы виверны они и то замерили бы с большей охотой. Набор из брюк и сертука оказался не белого, но бежевого, чуть желтоватого цвета, словно на светлую ткань упали полуденные лучи. На Нексианских островах люди верили, что мужчины – порождение солнца, его дети и воспитанники – мощные, жаркие, воинственные – Женщин же приравнивали к Луне, тихому успокаивающему светилу, и звездам, вероятно намекая на исключительность Солнца по сравнению с ними. Прежде подобного мнения придерживались и на материке, но несостоятельность однобокого взгляда на мужскую и женскую сущность вскоре взбесила местных философов, и широкая практика основанных на этом веровании церемоний прекратилась. Да, Наксианцев считали дожути старомодными, пусть те и не отставали от всемирного прогресса, обладали теми же благами, что и королевство на материке, к тому же преуспевая в развитии корабельного дела. Отец Ивет, господин Дюваль, оттого и был богаче местного короля. Он лучше прочих умел находить тех, кто в чем-либо смыслит, и быстро превращал это в прибыльное дело. Разбираться при этом в чем-либо самому – приятная, но не обязательное и, впрочем, бесполезная опция». Девушки подвели меня к зеркалу, и я, чуть поправив всю рту, удовлетворенно хмыкнул. Одна из служанок с облегчением выдохнула, но, поняв, что сделала это слишком громко, тут же нашла себе занятие, желая скрыть за ним неловкость. Я не сделал ничего, чтобы испугать их, но они все равно боялись поднять на меня взгляд. А посмотреть стоило. Я перебрал несколько вариантов украшений, придирчиво вглядываясь в отражение, в итоге остановился на иллюзии, состоящей из золотых монет, вплетенных в неровные локоны, и трех колец из серебра с неравномерной позолотой. Так и настоящее кольцо не выглядело лишним, и исчитывался намек на предстоящее единение Солнца и Луны. Дорогу до храма я предпочел пройти в одиночестве, лишь удостоверившись услуг, в котором часу начнется церемония. За всю пару миохра я так и не добрался до здания, что находилось едва ли не на расстоянии вытянутой руки от замка. Что-то отталкивало. Подсказывало, что богам не понравится то, как бесцеремонно я влезаю в планы мироздания. Меняю течение времени, ворошу чужие судьбы, управляю будущим, которому они, как полагали многие, приложили руку. Честно признаться, я считал, что семирым не было никакого дела до того, что происходило в мире смертных. Они его давно покинули и уж точно устроились, в они не для того, чтобы однажды вернуться к старой жизни – Новые наверняка нравилось им больше. Впрочем, может, за носителями крупиц их крови они и наблюдали. Вот только судя по произошедшему там, откуда я пришел, не как за любимыми детьми, скорее как за забавными зверушками, храм встретил меня семью отполированными ступенями, устеленными дорожкой из багровой ткани. Полагалось, поднимаясь на каждой ступени, мысленно восхвалять богов в порядке вознесения — Редрами, Лейфт, Кодор — Орос, Нетрикс, Меохор, Краарис. Но я лишь произносил их имена и слегка кивал. Мне не за что было их благодарить. За всю жизнь, пожалуй, лишь Редрами и Краарис касались моей души, и эти моменты нельзя назвать одними из тех, что хотелось бы вспоминать с улыбкой». Помещение не слишком украсили, но и Вэт точно не оставила храм без внимания. Крошечные веточки и цветы, обвязанные лентами, почти прозрачные ткани с вышитыми звездами и солнцем, тонкий аромат лаванды. Священнослужитель терпеливо ждал у алтаря, держа раскрытое семиглавие в руках. Я пришел не первым. Короли, сопровождающие его Вивиан, что-то жарко обсуждали, а четыре фрейлины, стоящие чуть поодаль, бросали на них колки и взгляды, вероятно, подозревая в неподобающей связи. Я не спеша проследовал по дорожке и остановился, лишь достигнув алтаря. — Да хранят вас семеро, да светят ваш путь! — заучено бросил я священнику. Он вскинул брови, будто не ожидал от меня такого внимания, и чуть расправил плечи. — Да повезет вам! — «На Эмирейн взглянуть!» Голос служителя богов смешался с басом Фабиана, и я повернулся к королю, предварительно нацепив самую доброжелательную из улыбок. Он заметно отшатнулся, и я подумал, что в день, когда мне следовало проявлять чудеса единения с другими, мое лицо почему-то особенно всех пугало. «Благодарю вас за присутствие, Фабиан!» Услышав свое имя, он тут же расплылся в улыбке. Что-то в его движениях и мимике настораживало, но я не мог определить, что именно. «Я несу ответственность за судьбу леди Дюаль. К тому же вы мой дорогой гость». Король на миг отвел взгляд куда-то за мою спину, затем посмотрел мне в глаза и даже чуть поклонился. «Разумеется, я не мог не прийти». Я кивнул ему, и Фабиан вернулся к разговору с Вив. Ладони, что он прятал за спиной, нервно сжимались и разжимались, но я замечал этот жест за ним и прежде. Он делал так от скуки или когда пытался не сболтнуть лишнего, дабы не оскорбить кого-то из членов совета. Леди Дюваль не заставила себя ждать. Появилась через считанные минуты после меня, но в сопровождении музыки и проникновенная речи священнослужителя о важности обещаний, что мы должны дать богам и хрупкости ус, к которым стоит относиться с уважением. Я видел столько разных церемоний, столько женщин и мужчин, столько служителей и жрецов, но ложь всегда была одна. Никто не верил в святость заключаемого союза и не собирался почитать его как подарок богов. Не собирался и я. И в это же было преисполнено вдохновение». Ее глаза сияли даже ярче, чем звезды, мириадами блестящих камней, усеивающий ее лив, и удлиненный подол темно-синего, почти черного платья. Улыбка ее была рабка, но движения уверены. Она готовилась к этому дню годами, и даже смена того, кто ждал у алтаря, не могла повлиять на счастье, что она испытывала, достигнув цели. Я протянул раскрытые ладони в белоснежных перчатках. И Ивет, устроившись напротив, взяла меня за руки. В отличие от всех, кто встречался мне в тот день, она не пряталась и не вздрагивала, не прогибалась под тяжестью моего взгляда, напротив стояла непоколебимо, твердо, вбирая его в себя. «Волю семерых нам ведать не дано, но, как мы знаем правители их наместники, мы счастливы видеть вас здесь, ваше величество». Священнослужитель низко поклонился королю. «Позволите услышать ваше благословение?» Фабиан прочистил горло, но, несмотря на абсолютную безмятежность на лице, долго не начинал речь. Я бросил на него несколько быстрых взглядов, однако он смотрел в пол, переминаясь ноги на ногу. Меня едва ощутимо кольнуло дурное предчувствие. «Мое сердце наполняется счастьем, когда я вижу вас вместе». Король замялся, видно, понимая, насколько нелепо это звучало. «Уверен, боги поддержат ваш союз, как поддерживаю его я, и не усомнятся в добрых намерениях, с которыми заключается этот брак. От имени семерых, как их посланник, я дарую вам благословение, да хранят вас семеро». И в это одними губами ответила: Да светят ваш путь, не спуская с меня глаз. Теперь уже мне становилось не по себе такую настойчивость источала все ее существо. Казалось, еще немного, и она насильно погрузит меня в то счастье, что я как избранный ее мужчина должен был испытывать. Я сумел вновь ослепительно улыбнуться, борясь с судорогой в щеках, не привыкших к столь частому напряжению, и лицо леди Дюваль чуть смягчилось. До ушей донеслось восторженное, многоголосое «Ах!» И я, проследив, куда направлено всеобщее внимание, обратил взор к высокому своду храма. В лучах солнечного света кружились две бабочки — черная, с крупными оранжевыми пятнами, и чуть просвечивающая фиолетовая, окруженная бледными искрами. И Ивэт смеялась от возбуждения, чуть задергав плечами. «Как чудесно!» — выдохнула она. То, что бабочки так часто сопровождают наши встречи, наверняка что-то значит. Я не стал отвечать, что не видел в этом ничего хорошего. Неприятное предчувствие горечью коснулось кончика языка. Я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться и своим видом не омрачить атмосферу торжества. Священнослужитель начал церемониальную речь, но о начале я прослушал. Мысли метались из стороны в сторону пытаясь найти причину этого гадкого вкуса, разобраться, куда вела нить, берущая начало в тревожной дрожи пальцев короля. Почему сам я не мог избавиться от чувства, что в спину воткнут взгляд, тогда как стоящие за ней фрейлины разглядывали лишь результат своих трудов, сложную прическу леди и в и ее густо покрытые румянами щеки. Отвлечься от мыслей... Помогла тяжелая рука священника, он коснулся моей макушки, хотя я назвал бы это ударом, окропляя ее каплями смеси из семи ароматных масел, а затем проделал то же с невестой, и она ощутимо прогнулась под его рукой. «Куда бы вы ни отправились, семеро последуют за вами, но боги не милостивы к тем, кто нечестив. Будьте друг другу семьей, поддержкой, любовниками и друзьями, жена, будь к мужу нежна». «Муж, будь справедлив!» Я едва не рассмеялся, подавив порыв, но челюсти свело болью, боги обожают грешников. Именно им испокон веков даруются богатство, сила и власть, а если все и достается праведнику, то он быстро понимает, что выбрал неверный путь. Даже при жизни Краарис и Родрами не церемонились с теми, кто им не нравился, и определенно не переживали о чужой доле, ими двигало совсем иное». Наши сывет-ладони все еще соприкасались, мышцы слегка ныли. Священник обвязал наши предплечья широкой белой лентой, затянув хитроумный узел и жестом предложил подвигать руками, чтобы убедиться в нерушимости уз. «Отныне ваши судьбы переплетены, и боги стали тому свидетелями. Лучше всего клятвы закрепляют кровь и поцелую, но мы не намерены устраивать кровопролитие в храме». Слушатель семерых сделал паузу, будто позволяя гостям посмеяться над шуткой, однако никто не потрудился ответить ему даже улыбкой. «Прошу, подтвердите данное обещание». Я не слышал ничего из того, что якобы пообещал. Кажется, об этом говорилось в самом начале, но это, разумеется, не должно было как-либо повлиять на исход торжества». Впрочем, вероятность того, что в Телфорде свадебные клятвы сильно отличались от тех, что давали в других местах, нещадно мала, а мое безразличие к ним оставалось прежним. Я чуть наклонился, чтобы приблизиться к невесте. Она бросилась навстречу с обезоруживающей страстью, неуместной и потому так интригующей в стенах храма. Я прикрыл глаза, вспоминая, каково это... Успел позабыть, когда в последний раз целовал кого-то, не будучи в беспамятстве от выпитого и уж тем более в полностью здравом уме приехать из прошлой жизни, и вэт оказалось умело. Вероятно, бунтарства в ней было все же больше, чем я предполагал изначально, и подготовкой к браку с королем она занималась не только на уроках, впрочем, может, и с учителями. Отрываясь от губ, будто покрытых тонким слоем вишневого сока, Я на мгновение заметил пышущее недовольством лицо короля. Он стоял чуть, наклонив голову на бок, и глаза его потемнели, будто никогда не были цвета утреннего неба и вечных льдов, а затем распахнулась дверь. Кровь пролилась, и стены обители богов не посмели ее остановить». Красная прядь колыхалась на легком ветру, пока ее обладатель, сопровождая каждый шаг ударом трости, не спеша приближался к немногочисленным гостям нашего скромного торжества. Внутри все похолодело. «Какая жалость!» Его голос прокатился по залу в полной тишине. «Видно, приглашение затерялось в пути». Я мысленно пересчитал гостей. Четыре фрейлины, король Вивиан, Ивет, я и священник. Десятый гость явился, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Ну кто дергал меня за язык? Ничего. Поотечески снисходительно выдохнул он, занимая место рядом с Фабианом. Главное, что я здесь. Король нахмурился, но я покачал головой, прося не прерывать церемонию — Велика была вероятность польстить нарушителю спокойствия. Ухмылкой коснулась лица мастера. Он это заметил.